как в случае с Чехом Лишкой, чтобы не отбирать у генерала-майора Борисова еще 12 нелегалов с легендами, Волков попросил помощи у чехословацкой разведслужбы СТБ, польской СБ и самой безотказной и покорной восточногерманской НГАУПТ Фервальтонг Ауфкларунг ГФА. Все агента добивается наибольших успехов. Тем с ФРГ Франции и Великобритании находится довольно крупные польской чешской общины. У восточных немцев есть одно большое преимущество. Они и жители ФРГ все таки один народ. К тому же, миллионы немцев переселились из Восточной Германии в Западную. Поэтому ГА штаб-квартира, которая расположена в Восточном Берлине, и ведь на западе гораздо больше агентов нелегалов, чем любая из разведок соцстран он решил задействовать лишь двух русских и послать их первыми. Не мог же он предвидеть, что одного из них изобьют уличные хулиганы. Но этого он не знал, что содержимое табакерки уже изъято из полицейского участка в Глазго. После случая с Семёновым он просто стал еще более осторожен. Чтобы ввести в Англию остальные семь посылок, Он задействовал одного польского курьера, двух чешских, в том числе и и четверых восточно-германских. Десятый курьер, заменяющий погибшего Семёнова, тоже будет из поляков. А два автомобиля переоборудовывают в гараже и мастерских ГФА в западно-германском городе Брауншвейг. Из соцлагеря выезжали только двое русских, чехличка, и вот теперь еще десятый курьер он полетит на самолёте польской авиакомпании Лет. Итак, в планах Волкова не было той системы, которую рассчитывал найти Престон, роясь в море бумаг. Сэр Найджил Ирраден, подобно большинству работающих в центре Лондона, за выходные старался вырваться на свежий воздух. В будни он и леди Ирвайн жили в столице, но на субботу-воскресенье уезжали в небольшой скромный коттедж на юго-востоке графства Дорсет в деревушке Ленктон-Матрейверс. В то воскресенье шеф МИ-6 надел шляпу драповое пальто, взял толстую ясеневую трость и пошел прогуляться по холмам. Светило яркое солнце, Однако дул холодный ветер, и выбившиеся из-под шляпы пряди волос над душами трепетали, словно крылышки. В глубоком раздумье поднимался Сэр Найджел, на вершину утеса, Время от времени останавливаясь, взглянуть на покрытый белой пеной воды Ла-Манш. Он размышлял о выводах, сделанных Престоном в отчете, и о том, сколь точно они совпали с самозаключениями Оксфордского затворника Ассуитинга. случайность ли это или нечто подобное снежинкам, способным вызвать лавину? Руководство к действию или глупости, выдуманные мнительным ученым и государственным служащим с чересчур живым воображением? Если насчет металлического диска Уинн Эванс прав, что тогда? Неужели кто-то живущий где-то за этими волнами готовится нарушить четвертый протокол? Если готовится то кто именно чебриков и кричков из КГБ? Они отважатся на такое только по приказу генсека. А если парадом командует сам генсек, то почему? И почему они не, не воспользуются дипломатической почтой? Ведь это упростило и облегчило бы им задачу. Короче, мы такой подход объясним. Прибегнуть к услугам почта означает задействовать резидентуру КГБ в посольстве. А Сэр Найджел Эрвин, лучше Чебрикова-Крючкова из самого генерального секретаря, знал, что там есть двойные агенты. Взять хотя бы Андреева. Да, это объяснимо. По-видимому, генсека серьёзно обеспокоили участившиеся в последнее время случаи бегства агентов КГБ на запад. Согласно поступившим из СССР с сведениям разочарование в жизни там усилилось настолько, что затронуло даже элиту общества. Кроме бегства граждан СССР на запад, начавшегося в конце 70-х и разросшегося в 80-е, по всему миру прокатилась волна высылки советских дипломатов